Глава семнадцатая. «Новая Земля». Эпизод семьдесят четвертый. «Четыре планеты», — пробормотал Трэвис. «Все небольшие, да еще несколько астероидов. Газовых гигантов нет». «Ты разочарован?» — спросил Пилород. «Пожалуй, нет. Этого следовало ожидать». Двойные звезды, вращающиеся на малом расстоянии друг от друга, не могут иметь планет, вращающихся вокруг только одной из них. Планеты могут обращаться исключительно вокруг центра масс обеих звезд. Но очень маловероятно, что такие планеты будут пригодны для жизни. Слишком далеки они будут от источников света и тепла. С другой стороны... Если компоненты двойной звезды достаточно отдалены друг от друга, у каждой из них могут существовать планеты со стабильными орбитами, если они близки к одной из двух звезд. По данным компьютера, среднее расстояние между этими светилами — 350 миллионов километров, и даже в Пери Астрии они не сходятся ближе, чем на 170 миллионов километров. Положение планет, чьи орбиты отдалены менее чем на 200 миллионов километров, может оставаться стабильным, но на более удаленных орбитах планеты не могут существовать. Это означает отсутствие газовых гигантов, поскольку они должны располагаться дальше 200 миллионов километров от своей звезды. Но какая, собственно, разница? На газовых гигантах жить невозможно. Одна из этих четырех планет может быть пригодна для жизни. На самом деле, единственно возможный вариант вторая планета. По одной простой причине, только она достаточно велика, чтобы иметь атмосферу. Корабль быстро приближался ко второй планете, и за два дня пути ее изображение на экране заметно увеличилось. Сперва величественно и постепенно, а затем, когда стало ясно, что никакого корабля-перехватчика нет и в помине, со все возрастающей, почти пугающей скоростью. Далекая звезда неслась по временной орбите в тысячи километров от слоя облаков — когда Треввейс с усмешкой сказал. «Теперь ясно, почему в банке данных компьютера после замечания об обитаемости планеты поставлен знак вопроса. Здесь нет следа ни от излучения, нет освещения в ночном полушарии, ни от радиоволн. Тут такая плотная облачность», — заметил Пилород. Она не может поглощать радиоволны. Они наблюдали за планетой, вращающейся внизу, за симфонией вихрей белых облаков, в редких разрывах которых мелькали синеватые пятна океана. «Облачный слой слишком плотный для обитаемой планеты», — сказал Тревис. «Планета должно быть довольно мрачная». «Но что беспокоит меня гораздо больше», — добавил он, как только корабль вновь вошел в ночную тень, — «это отсутствие вызовов с орбитальных станций». «Как на Кампарелоне?» «Как около любой обитаемой планеты. Нас должны были бы остановить для обычной проверки документов, груза, виз и так далее». «Может быть, нас вызывают?» «Но мы не заметили», — предположила Близ. «Наш компьютер принял бы вызов на любой длине волны, которую для этого пожелали бы использовать местные жители. Кроме того, мы непрерывно посылаем свои собственные сигналы. Но они никого не заинтересовали. Нырять под слой облаков без переговоров со службами орбитальных станций — нарушение космической этики». Но я не вижу другого выхода. Далекая звезда сбавила скорость, одновременно увеличивая нагрузку на гравитаторы, чтобы не потерять высоту. Корабль снова вышел на освещенную сторону и продолжил снижение скорости. Тревес вместе с компьютером обнаружил подходящий по размерам разрыв в облаках, Корабль накренился и проник сквозь разрыв. Внизу раскинулся океан, волнуемый свежим ветром. Его ребристая поверхность, испещренная редкими полосами белой пены, находилась на расстоянии нескольких километров. Проскочив разрыв в облаках, корабль теперь скользил под облачным покровом. Воды океана сразу же стали грифельно-серыми, и заметно упала температура. Фалом, глядя на обзорный экран, что-то произнесла на своем богатом согласными звуками языке, но тут же перешла на галактический. Голос ее дрожал. «Что это? Что я вижу под ногами?» «Это океан», — успокоила ее близ. «Очень много воды». — А почему она не высыхает? Близ посмотрела на Тревайза. Тот ответил. — Здесь слишком много воды, чтобы она могла высохнуть. — Я не хочу столько воды. вполголоса произнесла Фалом. — Давайте уйдем отсюда. Тоненько взвизгнула, и далекая звезда ушла вверх, в самую гущу грозовых туч. Экран стал молочно-белым и покрылся отметинами от дождевых капель. Огни рубки померкли, корабль затрясло. Тревой в ужасе оглянулся и крикнул. «Блис, твоя фалом уже достаточно выросла, чтобы управлять энергией. Она использует электрическую сеть корабля, пытаясь взять его под контроль. Останови ее!» Блис обхватила фалом руками и крепко сжала ее. — Все в порядке, Фалом, не бойся. Здесь нечего бояться. Это просто другая планета, вот и все. Их на свете много, в том числе и таких. Фалом несколько расслабилась, но продолжала дрожать. — Ребенок никогда не видел океана, — обратилась к Треевой зублиз. — И, возможно, судя по тому, что я знаю о ней, никогда не попадала в туман или под дождь. Не мог бы ты проявить хоть немного сочувствия? Нет, ведь она вмешивается в управление кораблем. Значит, она опасна для всех нас. Отведи ее в каюту и успокой. Близ коротко кивнула. Я пойду с тобой, Близ, сказал Пилород. Нет, нет, Пэл, отозвалась она. Останься здесь. Я успокою Фалум. «А ты утешь Трэвейса», — сказала она и вышла. «Не нужны мне никакие утешения», — проворчал Трэвейс. «Прошу прощения за то, что не смог сдержаться, но мы не должны позволять ребенку играть с пультом управления, верно?» «Конечно, не должны. Но Близ не успела среагировать. Настолько неожиданно все произошло». Она все-таки справляется с фалом, которая ведет себя просто замечательно для ребенка, увезенного из дому, от любимого робота и вовлеченного волей-неволей в такую жизнь, которую совершенно не понимает. Да знаю я. Но вспомни, ведь это не я хотел взять ее с собой. Это Близ так решила? Да... Но в противном случае ребенка убили бы. — Хорошо. Извинюсь перед Близ позже. Перед ребенком тоже. Но Тревис явно еще не отошел от страха за далекую звезду, и Пилород тихо спросил. — Голан, дружочек, что еще беспокоит тебя? — Океан, — отозвался Тревис. Корабль давно покинул зону шторма, но все еще находился в тени облаков. «Что с ним не так?» «Его слишком много, вот и все». Пелород непонимающе, смотрел на него, и Тревес со вздохом пустился в объяснение. «Нет суши. Мы до сих пор не видели никакой суши. Атмосфера совершенно нормальная, кислород и азот в подходящей пропорции... Так что планета явно искусственно обустроена, и где-то должна быть растительность, поддерживающая содержание кислорода. В естественном состоянии такие атмосферы не встречаются, за исключением, возможно, Земли, где она, бог знает, как сформировалась. Но тогда, раз планета терраформирована, здесь должна быть определенная площадь суши. от одной третьей поверхности и не менее одной пятой. Так как же эта планета может быть переделана и не иметь суши? — Может быть, — задумчиво проговорил Пилород, — поскольку эта планета — часть системы двойной звезды, она совершенно нетипична, может быть, она... Не терраформировано, а атмосфера сформировалась в результате такого процесса, который совершенно не встречается на планетах возле одиночных звезд. Возможно, и жизнь здесь развивалась независимо, как это однажды произошло на Земле. Но только морская жизнь... «Даже если допустить такое», — сказал Тревис, — «это не даст нам ничего. Обитатели океана не могут развивать технику. Техника всегда основана на применении огня, а огонь в океане...» Ха, «Ты ведь понимаешь, планета с жизнью, но без технологически развитой цивилизации — это не то, что нам нужно». «Понимаю, понимаю. Но я только высказываю предположение. Кроме всего прочего, насколько нам теперь известно, технику создали только единожды на Земле, а переселенцы разнесли ее с собой по галактике. Нельзя говорить о технике всегда, если тебе известен только один ее тип». Передвижение в воде требует обтекаемой формы. Морские животные не могут иметь неправильную форму и конечности наподобие рук. «Осьминога и щупальца!» Фантазировать можно сколько угодно. Но если ты в силах представить интеллигентных головоногих моллюсков, без взаимосвязи эволюционировавших где-то в галактике и разработавших технику, исключающую применение огня, на мой взгляд, у тебя извращенное воображение. На твой взгляд, осторожно уточнил Пилород, Трэвойс ни с того ни с сего расхохотался. Ха -ха, лихо джен как я посмотрю ты часто пренебрегаешь логикой ради того чтобы я успокоился после стычки сблиз здорово у тебя получается я обещаю тебе что если не найду сушу мы просеем весь океан на предмет наличия цивилизованных осьминогов пока он говорил корабль снова оказался над ночной стороной планеты и обзорный экран потемнел. Пилород вздрогнул. — Я вот думаю, безопасно ли это? — Что именно? — Мчаться сквозь тьму, как ты мчишься сейчас. Можно ведь во что-нибудь врезаться? Или нырнуть в океан и погибнуть? — Совершенно невозможно, Джен. — Что ты? Компьютер ведет корабль вдоль... эквипотенциальных линий гравитационного поля. Другими словами, он летит так, чтобы сила притяжения была постоянной, то есть остается практически на одной высоте над уровнем моря. Но на какой? Около пяти километров. Это меня не успокаивает Голлан. Разве не можем мы долететь до Земли и врезаться в горы, которых не заметим? — Мы не заметим. Корабельный радар заметит, и компьютер заставит корабль обогнуть их или перелететь через них. — А что, если суша здесь очень ровная? — Мы можем проглядеть ее в темноте. — Нет, Джен, не можем. Отражение сигнала радара от воды совсем не похоже на отражение от суши. Водная поверхность плоская, а поверхность суши, как правило, нет. А потому отражение от нее гораздо более рассеянное, чем от воды. Компьютер распознает отличия и даст мне знать, если внизу покажется суша. Даже днем при солнечном освещении он распознает сушу раньше меня». Оба умолкли. Через несколько часов вновь показалось солнце, Океан внизу снова монотонно катил свои волны, и лишь тогда, когда далекая звезда пересекла очередной грозовой фронт, его просторы пропали из виду. Один из штормовых вихрей даже отклонил корабль от курса. Тревес объяснил, что компьютер уступил напору ветра, чтобы не допустить бессмысленного расхода горючего и свести к минимуму риск физических повреждений. Затем, когда воздушная круговерть осталась позади, далекая звезда легла на прежний курс. — Вероятно, это была граница циклона, — пояснил Треввейс. — Послушай, дружочек, мы же просто летим с запада на восток или с востока на запад. Так мы, кроме экватора, ничего не увидим. — Это было бы глупо. Верно? На самом деле мы облетаем планету по наклонной орбите с северо-запада на юго-восток. Таким образом, минуя тропики и зону умеренного климата, с каждым новым витком мы смещаемся на запад, поскольку планета вращается под нами вокруг своей оси. Мы планомерно осматриваем ее. Сейчас, поскольку мы до сих пор не видели суши, Шансы наличия здесь крупного материка, по данным компьютера, меньше, чем один из десяти, а острова меньше, чем один из четырех. Шансы падают с каждым нашим новым витком вокруг планеты. «Знаешь, как бы я поступил?» — медленно произнес Пилород, когда вокруг корабля вновь сгустился мрак ночи. «Я...» остался бы на достаточно большом расстоянии от планеты и с помощью радара обшарил бы все полушарие, обращенное ко мне. Облака не помешали бы мне, так ведь? А потом перелетел бы на другую сторону, подхватил Трейвейс, и проделал бы то же самое там. или просто подождал, когда повернется сама планета. Хорошо думать задним умом, Джен. Кто бы мог ожидать, приближаясь к обитаемой планете, что его не остановят орбитальные станции и не укажут траекторию посадки или запретят ее? А потом, миновав слой облаков, так и не встретишься со станциями. Кто мог ожидать, что не найдет тотчас же сушу? «Обитаемые планеты — это... это суша!» «Но не только же суша!» — не согласился Пилород. «Я не об этом!» — с внезапным возбуждением воскликнул Тревес. «Я хотел сказать, что мы нашли сушу! Тихо!» Затем, стараясь изо всех сил справиться с волнением, Тревес положил руки на пульт и соединился с компьютером. «Это остров!» Сообщил он, около 260 километров в длину и около 65 в ширину. Площадь стала быть примерно 17 тысяч квадратных километров. Небольшой, но и не маленький, больше, чем просто точка на карте. Погоди-ка свет в рубке померк, а затем вообще выключился. Что такое? — спросил Пилорот, инстинктивно перейдя на шепот, словно сама темнота была чем-то хрупким, что можно было разбить. — Ждем, когда глаза привыкнут к темноте. Корабль завис над островом. Сиди и смотри. Видишь что-нибудь? — Нет. Вроде бы слабые пятнышки света, но я не уверен. Я тоже вижу их. Сейчас попробую включить телескоп. И они увидели свет. Ясные, беспорядочно разбросанные точки. «Остров обитаем», — заключил Тревис. «Возможно, это единственное населенное людьми место на этой планете». «И что же мы будем делать?» Подождем наступления дня. Несколько часов можно отдохнуть. — А они не могут напасть на нас? — Как? Я не обнаружил почти никакого излучения, кроме видимого света и инфракрасных лучей. Планета обитаема, ее обитатели явно разумны. У них развита техника, но, очевидно, на доэлектронном уровне, так что я не думаю, что здесь нам стоит чего-нибудь опасаться. Даже если я не прав, компьютер заблаговременно предупредит меня. А когда настанет день, мы приземлимся, естественно. Эпизод семьдесят пятый. Корабль пошел на снижение, когда первые лучи утреннего солнца сквозь разрывы в тучах осветили видимую часть острова, ярко-зеленую, с цепью низких округлых холмов, посередине вытянувшихся к горизонту и исчезающих в лиловой дымке. Когда корабль подлетел к острову, стали видны отдельные купы деревьев, разбросанные там-сям сады, но большую часть острова занимали ухоженные фермы. Прямо под кораблем на юго-восточном побережье раскинулся серебристый пляж, огражденный прерывистой линией валунов, за которой начинался луг. Время от времени попадались отдельные дома, но они не группировались во что-либо подобное городу. Там стало видна... Сеть дорог, кое-где проходивших мимо жилищ. Потом увидели вдалеке аэрокар, парящий в прохладном утреннем воздухе. От птицы на таком расстоянии он отличался лишь своими маневрами в воздухе. Это был первый несомненный признак разумной жизни, который путешественники увидели на планете». «Наверное, он автоматический, если только такое возможно без электроники», — сказал Трэвис. «Наверное», — отозвалась Близ. «Мне кажется, если бы им управлял человек, он направился бы к нам. Нас должно быть прекрасно видно. Интересно смотреть, как мы садимся без пламени, из сопел или реактивного торможения». — Картина непривычная, что не говори, — задумчиво кивнул Трэвэйс. — Не так уж много найдется планет, где видели бы, как приземляется гравелет. Этот пляж мог бы стать прекрасным местом для посадки, но... Если поднимется ветер... Я не хочу, чтобы корабль холестнула. Мне больше нравится... лужок по ту сторону валунов. — Хорошо, — встрял в разговор пилород, — что гравилет не может спалить частную собственность при посадке. Сели они мягко на четыре медленно выехавшие наружу во время последней стадии приземления широкие опоры. Они вдавились в почву под весом корабля, и далекая звезда замерла. «Наверное, мы все-таки оставим здесь отмечены, вздохнул Пилорот. «По крайней мере, климат здесь ровный, я бы даже сказала, теплый». В голосе Близ проскользнули не совсем одобрительные нотки. На траве стоял человек и следил за кораблем, не проявляя, впрочем, ни страха, ни удивления. На его лице отражались только восхищение и интерес. При ближайшем рассмотрении человек оказался женщиной, очень легко одетой, что подтверждало оценку климата, данную Близ. Сандалии на женщине, похоже, были из парусины, а вокруг бедер был обернут, наподобие юбки, кусок ткани с цветастым рисунком, составлявший всю ее одежду. Волосы женщины были темными, длинными, блестящими и струились волнами почти до пояса. Кожа смуглая, глаза миндалевидные. Тревой соглядел окрестности. Других людей поблизости видно не было. Он пожал плечами и сказал. «Ну, раннее утро, как-никак. Местные жители, наверное, сидят по домам, а может и спят еще. В общем, я бы не сказал, что это густонаселенный район». Он обернулся к остальным. «Пойду потолкую с дамой». — Глядишь, добьюсь чему-нибудь вразумительного. А вы... — Я думаю, мы тоже можем выйти, — твердо проговорила Близ. — Женщина на вид совершенно безопасна, и в любом случае я хотела бы размяться, подышать свежим воздухом. Может быть, удастся договориться насчет местных продуктов? Я хочу, чтобы Фалум вновь ощутила под собой твердую почву. И думаю, Пэл будет рад посмотреть на эту женщину поближе. — Кто я? — дзардевшись, вскричал Пилород. Вовсе нет близ. Но ведь я как-никак переводчик у нас в отряде. Тревес пожал плечами. — Пошли, пошли вместе. Все же, хотя она и безопасна с виду, — Я намерен взять с собой оружие. — Сомневаюсь, — заметила Близ, — что у тебя возникнет потребность его использовать против этой юной женщины. — Хорошенькая, верно? — ухмыльнулся Тревойс. Он первым покинул корабль. За ним сошла Близ вместе с Фалом, обнимая ее одной рукой. Пилор шел последним. Юная черноволосая женщина продолжала с интересом рассматривать их, не отступив ни на дюйм. «Ну, попробуем», — пробормотал Тревейс. Он отвел руки от оружия и произнес. «Здравствуй!» Юная женщина, казалось, некоторое время размышляла над этим, а затем ответила. «Приветствую тебя, чужеземец!» Приветствую и твоих спутников. Чудесно, обрадовался Пилород. Она говорит на классическом галактическом и с правильным произношением. Я тоже понял ее, кивнул Тревис. Хоть говорит она витиевато надеюсь, она понимает меня. Он улыбнулся и, придав своему лицу самое дружелюбное выражение, продолжал. — Мы прибыли через космос. Мы пришли с другой планеты. — Это хорошо, — сказала юная женщина ясным чистым Сопрано. — Прибыл ли твой корабль из Империи? — Он прибыл с далекой звезды, и сам называется Далекая Звезда. Туземка посмотрела на надпись на корабле. — Гласит ли написанное то, что ты изрек? — Если это так, и если первая буква «ф», тогда «о», чужеземец, она написана задом наперед. Тревес готов был возразить, но Пелорот, впавший от радости в экстаз, воскликнул. — Она права, права! Буква «Ф» перевернулась примерно двести лет назад. Какой восхитительный случай! Изучить классический галактический как живой язык!» из же изучал юную островитянку. Ростом она была не выше полутора метров. Правда, девочкой ее назвать было трудно. Груди красивой формы были невелики, Соски были большими и темными. Может быть, от того, что девушка была так смугла. Меня зовут Голан тревайс сказал он. Моего друга Джен Пилород, женщину Близ, а ребенка Фалом. По обычаю, следовательно, на далекой звезде, откуда вы появились, «Мужчины обладают двойным именем. Я Хироко, дочь Хироко». «А твой отец?» — внезапно вмешался Пилород. В ответ Хироко равнодушно пожала плечами. «Имя его, как говорила моя мать, Смул. Но это не важно. Я не знаю его». «А где остальные?» — спросил Трэвис. — Похоже, ты одна встречаешь нас. — Многие из мужчин на рыбачьих лодках, многие из женщин на полях. Я два дня свободна, и посему мне посчастливилось узреть ваш величественный корабль. Впрочем, корабль ваш можно было бы узнать даже издалека. Люди любопытны и вскоре прибудут сюда». «А много этих других на острове?» «Их двадцать тысяч и еще пять!» С гордостью сообщила Хироко. «В океане есть другие острова?» «Другие острова? Благородный господин!» спросила она удивленно. Тревес счел, что это ответ. Этот остров... Единственное место на этой планете, где живут люди. А как вы называете свою планету? Она именуется Альфа, благородный господин. Нас учили тому, что полное ее название — Альфа Центавра, если это о чем-то тебе говорит. Но мы зовем ее просто Альфа. И, как видите, это... Благообразная планета. Какая, какая? Непонимающе переспросил Тревойса и обернулся к Пилороту. Она имела в виду прекрасная. Это точно! Согласился Тревой. По крайней мере, здесь и сейчас. Он взглянул на нежно-голубое утреннее небо с редкими облаками. — Будет чудесный солнечный день, Хирока, но, я думаю, такие нечасто на Альфе. — Столько, сколько нам потребно, господин, — холодно ответила Хирока. Облака могут являться, когда нам потребен дождь, но большую часть дней нам лучше, когда небо ясное. Конечно, доброе небо и тихий вечер гораздо более желаемы в те дни, когда в море выходит рыбачий суда. Следовательно, ваш народ управляет погодой, Хироко. Не поступай мы так, господин Голланд Тревис. Мы бы вымокли до нитки под дождем. Но как вы это делаете? Не будучи обученным инженером, господин, я не в силах этого объяснить. — Да будет мне позволено узнать название этого острова, на котором живешь ты и остальные люди, — поинтересовался тревайс неожиданно для себя переключившись на обороты классического языка и отчаянно гадая, правильно ли он говорит. — Мы зовем наш благословенный остров посреди безбрежного моря. «Новой землей?» — ответила Хирока. Тревис и Пилород обменялись удивленными и восторженными взглядами. Эпизод 76. Переспрашивать времени не было. Появились другие люди, десятки людей. «Должно быть», — подумал Тревис, «это те, кто не ушел в море на лодках». не работал в поле, те, кто оказался неподалеку от места посадки. Большую часть пути люди явно прошли пешком, хотя видны были и два автомобиля, довольно старых и затрапезных. Ясно, цивилизация тут была в техническом отношении слаборазвитая, но все же и местные жители управляли. Известно, что техника вовсе не обязательно развивается во всех направлениях одинаково. Отсутствие успехов в какой-либо области не исключает наличие значительных достижений в других. Но наверняка данный пример неравномерности развития являлся необычным. Из тех, кто сейчас рассматривал корабль, по крайней мере половину составляли старики и старухи. Были и дети. Трое-четверо. Остальные, в основном, женщины, помоложе. Не похоже, чтобы островитяне были напуганы. — Ты что, управляешь ими? — шепотом спросил Трэйвейс Ублиз. — Они кажутся такими умиротворенными. — Я и не думала прикасаться к их сознанию. Я делаю это в самых крайних случаях. А сейчас я забочусь только о Фалом. Всякому, кто повидал зевак, показалось бы, что у корабля собралась жалкая горстка людей, но для Фалом это было непривычно. Она и к трем взрослым на далекой звезде только-только начала привыкать. Салярианка часто, коротко дышала, полуприкрыв глаза. Казалось, еще чуть-чуть, и наступит обморок. Близ ласково гладила волосы фалом и что-то успокаивающе шептала. Тревес не сомневался, что Близ при этом самым деликатным образом убаюкивает сознание солярианки. Фалом неожиданно глубоко вздохнула, почти всхлипнула и вздрогнула, подняла голову, посмотрела вокруг почти отстраненным взглядом, но тут же спрятала лицо, уткнувшись в грудь Близ. Близ ласково сжала плечи девочки, словно подтверждая свое присутствие и защиту. Пилород переводил благоговейный взгляд с одного альфианина на другого. — Голан, они такие непохожие! сказал он наконец. Тревес тоже заметил это. Тут были люди с разным цветом кожи и волос. У одного туземца была ярко-рыжая шевелюра, синие глаза и вся физиономия в веснушках. Двое-трое взрослых были одного роста с херока, а парочка выше Тревеса. У некоторых мужчин и женщин разрез глаз был таким же, как у Хирока. И Тревейс вспомнил, что на одной густонаселенной торговой планете сектора Файли такие глаза, по слухам, отражали лица всех местных жителей, но самого его никогда туда не заносило. На всех альфианах выше пояса не было никакой одежды. Все женщины... Как на подбор с маленькой просто такие девичьей грудью. Вот и все, что было у туземцев общего. Мисс Хироко неожиданно обратилась к остробитянке Близ. Моя девочка не привыкла к длительным полетам. Она увидела столько нового, что больше уже не в силах впитать. Нельзя ли ее усадить где-нибудь и, если можно, дать ей немного? А есть и попить?» Хирока нахмурилась. Пилорот повторил для нее слова «близ», но на более замысловатом галактическом среднеимперского периода. Рука Хирока вспорхнула к губам, и островитянка опустилась на колени. «Я молю о пощаде, уважаемая госпожа, и я не подумала ни о нуждах этого ребенка, ни о твоих, Необычайность происшедшего излишне очаровала меня. Не будете ли вы так добры, вы все, стать нашими гостями и пройти в дом для утренней трапезы? Будет ли нам позволено присоединиться к вам, дабы мы смогли прислуживать вам как хозяева? — Ты очень добра, — сказала Близ. Она говорила медленно, старательно выговаривая слова, Надеюсь. что так ее легче понять. «Хотя было бы лучше, если ты одна будешь прислуживать нам ради спокойствия ребенка, непривычного к большому стечению народа». Хирока поднялась с колен. «Да будет так, как ты сказала», — ответила она, склонив голову и легкой походкой зашагала по траве. Другие альфиане подошли поближе. Они, похоже, особенно интересовались одеждой незнакомцев. Тревес снял с себя легкую куртку и протянул мужчине, который подошел сбоку и ткнул в куртку пальцем. — Вот, — сказал он, — посмотри, но потом верни. Затем он обратился к Хирока. — Проследи, чтобы я получил ее назад, мисс Хирока. — Вне всяких сомнений. — Вещь будет возвращена, благородный господин! — сказала та и уверенно кивнула. Тревес улыбнулся и пошел дальше. Ему было гораздо легче шагать без куртки под легким теплым ветерком. Он не заметил оружия у окружавших их людей. Вот забавно. Никто, казалось, не обнаруживал ни страха, ни стесненности при виде оружия Тревайза. Островитяне даже не проявляли к нему особого любопытства. Впрочем, они просто могли не принимать эти штуки за оружие. Судя по тому, что увидел Тревес, Альфа могла оказаться планетой, совершенно лишенной какого бы то ни было насилия. Одна из женщин обогнала Близ, обернулась, с пристрастием уставилась на ее блузку и спросила. «Есть ли у тебя груди?» «Уважаемая госпожа!» И, словно не в силах была дождаться ответа, протянула руку и недоверчиво провела по груди Близ. Близ улыбнулась и ответила, «Как ты могла убедиться? Они у меня есть. Возможно, они не такие красивые, но я скрываю их не по этой причине. В моем мире обнажать грудь считается непристойным. «Как тебе мой классический галактический?» — шепнула Близ Пилороту. «У тебя вполне прилично получается, Близ. Трапезная оказалась большим помещением с длинными столами, вдоль которых тянулись скамьи. Очевидно, альфиане предпочитали есть сообща. Трево почувствовал угрызение совести. Из-за просьбы Бли составить их одних, они оказались в огромном зале в пятером и вынудили большинство альфиан остаться снаружи. Однако некоторые из них расположились на небольшом расстоянии от окон, которые представляли собой всего лишь отверстия в стенах, не прикрытые даже ставнями, так, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, как едят чужестранцы». «А если бы шел дождь?» — подумал Тревойс, «Но, вероятно, дождь здесь начинался только тогда, когда в нем возникала нужда, причем дождь, наверное, редкий и теплый, без сильного ветра. Более того, дождь, видимо, начинался в определенное время, так что Альфиане, решил Тревойс успели бы к нему подготовиться. Окна выходили на море. Далеко на горизонте Тревес как будто разглядел грозовые тучи, вроде тех, что почти целиком затягивали небо над планетой, кроме этого крохотного райского островка. В этом и состояло преимущество управления погодой. Вскоре им стала прислуживать юная девушка, ходившая вокруг стола на цыпочках. Она не спрашивала, чего бы им хотелось. а просто накрывала на стол. Девушка поставила перед каждым по небольшому стакану с молоком, побольше, с виноградным соком, еще больше, с водой. Обед каждого состоял из двух больших зажаренных яиц с ломтиками белого сыра. Кроме того, стояли большие блюда с отварной рыбой и маленькие с жареным картофелем, разложенным на холодных зеленых листьях латука. Близ потрясенно смотрела на такое количество еды и явно растерялась, с чего бы начать. Фалом не испытывала подобных затруднений. Она жадно и с явным удовольствием выпила стакан сока, затем перешла к рыбе и картофелю. Фалом попыталась запустить в еду пальцы, но Близ протянула ей большую ложку с заостренными краями, которая могла служить и вилкой. Фалом взяла ее. Пилород довольно улыбнулся и принялся за яйца. — А я, оказывается, забыл, — заметил Тревейс. — Каковы на вкус настоящие яйца? Хирока, забыв о своем собственном завтраке, В восторге глядела на то, как едят гости. Даже Близ наконец начала кое-что пробовать, и видно было, что ей нравится. И, наконец, спросила, «Хороша ли еда?» «Просто прекрасно», — ответил Тревес, проживав очередной кусок. «На этом острове, судя по всему, нет богатых источников продовольствия». Или вы подали нам больше, чем едите сами, просто из вежливости?» Хирока слушала, внимательно глядя на него, и, видимо, уловила смысл вопроса. «О нет, благородный господин! Наша страна щедра, а наше море еще щедрее. Наши утки несут яйца, наши козы дают молоко, и мы делаем сыр. «Колосятся наши нивы. В океане бесчисленные виды рыбы. И нет им числа. Вся империя могла бы делить с нами трапезу и не истощить запасов рыбы в нашем море». Тревес неуверенно улыбнулся. «Ясно. Молодая альфианка не имела ни малейшего понятия об истинных размерах галактики». «Ты, Хироко назвала этот остров новой землей», — сказал он. «Где же тогда Старая Земля?» Она в замешательстве посмотрела на Тревайза. «Вы сказали, Старая Земля? Я прошу простить меня, господин, я не поняла смысла этих слов». «Прежде чем возникла эта Новая Земля...» Ваши люди должны были где-то жить. Где же было это место? Откуда они явились? Мне ничего не ведомо об этом, благородный господин. С трогательной серьезностью ответила Хирока. Эта страна была моей всю мою жизнь. Эта страна моей матери и бабушки. И, несомненно, их бабушек и прабабушек. «Никакие другие страны мне неведомы». «Но...» — попытался осторожно поспорить Тревес. «Ты говоришь о своей стране как о новой земле. Почему ты называешь ее именно так?» «Потому, благородный господин», — ответила Хирока негромко, «что она так зовется всеми, и ни одна женщина не находит это странным». Но эта новая земля, следовательно, более поздняя. Должна быть и старая земля, предшествовавшая этой, в честь которой ваш мир и был назван. Каждое утро наступает новый день, и это означает, что раньше него был старый день, прошедший. Разве ты не понимаешь, что так и должно быть? — Нет, благородный господин, мне ведомо только, как называется наша страна. Я не знаю более ничего и не могу уследить за твоими рассуждениями, которые, на мой взгляд, напоминают то, что мы зовем здесь «болтологией». — Прости, я не хотела тебя обидеть, господин. Тревес покачал головой. «Никакого толку!» Эпизод семьдесят седьмой. наклонился к Пилороту и прошептал. «Куда бы мы ни попадали, что бы мы ни делали, никакой информации». «Мы знаем, где земля. Так в чем же дело?» ответил Пилорот, едва шевеля губами.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 Хотя многие охотно его слушают, нам как раз такая болтовня и нужна. Кивнул Тревис. Не могла бы ты отвезти моего друга к этому старику? Он называет себя Маноли. К Маноли. А как ты думаешь, Маноли согласится поговорить с моим другом? Он?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 Никто не может не проверить их, не поверить, но это, впрочем, их и не останавливает. Но довольно и мне болтать. У моей матери есть подруга, ее я сейчас узрела в окно, которая может составить компанию госпоже Близ и ее ребенку, но раньше может проводить твоего друга, уважаемого доктора, к Маноле.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 «Действительно. Почему?» Вернулась Херока, и, сев на скамью, сообщила. «Все устроилось. Уважаемый доктор Пилород будет сопровожден к Маноле. Благородная госпожа Близ вместе с ее ребенком обретет компаньонку. Теперь я могу надеяться, благородный господин Тревейс, продолжить столь приятную моему сердцу беседу с тобой. Быть может, даже...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 обонятельные рецепторы носа. Здесь, на Альфе, приятно пахло травой, нагретой солнцем, и Трэвезу стало грустно. Этот запах ему нравился. Они приближались к небольшому домику, построенному, похоже, из бледно-розовой глины. «Это?» — показала рукой Хирока. «Мой дом». Некогда он принадлежал младшей сестре моей матери. Она вошла внутрь и жестом пригласила Трэвиза за собой. Дверь была открыта. Точнее, как заметил Трэвиз, проходя сквозь дверной проем, ее не было вовсе. «А что же вы делаете, когда идет дождь?» — поинтересовался он. «Мы всегда готовы к этому».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 «Не согласуюсь с волей хозяина?» Хирока была потрясена подобным предположением. «И такое может произойти в твоем мире? Какое варварство!» «Я просто спросил», — усмехнулся Тревес. Хирока провела его в дальнюю комнату, и, повинуясь ее приглашению, тревайс уселся в мягкое кресло.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 Тревес осторожно переспросил. — Ты хотела узнать, не является ли она моей сексуальной партнершей? — Умоляю тебя, соблюдай приличие ведения вежливой беседы, — покраснела Хироко. Я действительно имела в виду телесные радости? — Нет, она женщина моего ученого друга. — Но ведь ты... — Моложе и более хорош собой. — Ну, э, спасибо за комплимент. Однако Близ так не думает. Ей нравится доктор Пилорат и гораздо сильнее, чем я. — Это очень удивляет меня. А он не готов поделиться с тобой? Э — — Я и не спрашивал, но уверен, что он делиться не пожелает. Впрочем, я и не стремлюсь к этому. — Тебя можно понять, — рассудительно кивнула Хирока. У нее слишком фундаментальное... — Что-что фундаментальное? — Ты понимаешь... «Вот это!» И Хирока грациозно шлепнула себя пониже спины. «Ах, это!» -э -э <связь> «Теперь я понял. Да, близ щедро наделена тем, что называется бедрами». Он изобразил руками нечто округлое и подмигнул. Хирока рассмеялась.